Глава пятая Признаться, ожидала я чего-то подобного. Насторожена, по крайней мере, была, но не думала, что произойдет это так неприкрыто и нагло. Разумеется, исход нового покушения авторам знать необходимо, но действовать так топорно... Они бы еще в спортзал зашли и у ментов осведомились или Константину представились. Нет ничего опаснее недооценки умственных способностей врага. Подобная самонадеянность вполне может привести к плачевным результатам. С какой же целью стоит тогда на той стороне улицы так хорошо знакомая мне Ауди? Неужто Авгуры опустились до примитивной стрельбы из окошка машины? Или она играет роль отвлекающего фактора? И пока я пялюсь на нее и тупо соображаю, что к чему, меня шлепнут откуда-нибудь со стороны. Что делать? Вернуться и с помощью кости занять круговую оборону? Кулаки против огнестрельного оружия? Или срочно звонить в милицию и вопить о помощи? Как некрасиво. А не фантазерка ли я? Времени прошло вполне достаточно чтобы из машины как следует рассмотрели меня, растерянную и жующую губами не хуже Красина. В ней открылась дверь, и вчерашний водитель замахал мне рукой, сжимающий трубку сотового телефона. Нет, для отвлекающего фактора это чересчур изощренно. «Скорей!» — крикнул он мне. «Тебе звонят!» «Подождут». Я, сжав зубы, решительно зашагала через дорогу, почти не обращая внимания на транспорт. Перед тем, как взять сотовик, через его голову заглянула в салон. Там никого не было, если только никто не лежал на полу между сиденьями. — Нет, Татьяна, это паранойя, — успокоила я себя. — Татьяна Иванова? услышала в трубке легко узнаваемый голос Нестора. «Алло!» «Да, это я», — отозвалась жизнерадостно. «Вы не раздумали пообщаться с нами сегодня?» «Еще нет», — оскалилась я в решеточку микрофона. «Приезжайте в Стрелецкий собор. Мы будем стоять здесь обедню. Присоединяйтесь, дело богоугодное». «Как любезно, что вы прислали за мной машину!» Не было предела яду, звучавшему в моем голосе. Не стоит благодарности. Нестор был невозмутим. Я подумал, а вдруг ваша машина по каким-то причинам вам разонравилась, или вы решили отдохнуть от нее? И вы, конечно, в курсе всех причин. Конечно, озадачил он меня очередной, невозможной, на мой взгляд, откровенностью. Приезжайте, не сомневайтесь. После службы поговорим и о причинах тоже. Не телефонный это разговор, добавил Нестор после короткого молчания. И я дала отбой, вернула сатавик водителю. Он кивком указал на место рядом с собой, но я села сзади, чтоб проще было отвязаться от болтовни. Курить можно? спросила сразу как только он тронул машину с места. «Кури — Кури! — разрешил водила и закурил сам. — Куда едем? — спросила чуть позже. — В церковь. Напрасно я опасалась его болтливости. Сам он не проронил ни слова, а мне спрашивать было не о чем. Да и задумалась я над причинами столь откровенного признания Нестора в очередном на меня покушении, Поискала ему место в моих умозаключениях. Не нашла. Все какая-то дичь выходила. Так что вскоре плюнула и перестала страдать, решив послушать самих овгуров. Спокойная рассудительность и трезвый расчет способствуют удаче. Вспомнился частью совет гадальных костей. Если не спокойствие, то выдержку при встрече с ними Я сохранить постараюсь, слово себе даю, а все остальное приложится. — Прибыли, выгружаться будешь? — нарушил молчание водитель. — Действительно, церковь, и Волга за ней неподалеку, блестит волнами на солнце. — А куда идти? — спросила я, ничего не понимая. — В собор, там все. А можешь здесь их подождать, как хочешь. «Пойду», — решила я. «Посмотрю, что эта полусатанинская хевра в православном храме делает. А ты пойдешь? Нет, здесь останусь. Я не любитель. И я не профессионал», — высказала я свое отношение, покидая его молчаливое общество. В храме шла служба. Стройно пел хор, скороговоркой бубнил священник. Горели свечи, поблескивали оклада икон, крестился и бил поклон люд. А вгуров я нашла не сразу. От того, что высматривала их где-нибудь сбоку или сзади, в сторонке. А Илона стояла в первых рядах молящихся, одетая, как монашенка, во все черное и глухое. Крестилась широко, истово и отмахивала поясные поклоны. По бокам от нее и чуть сзади, как слуги при госпоже, расположились Нестор и Петя. Оба поглядывали изредка друг на друга и по сторонам, будто охраняли от постороннего беспокойства молитвенный порыв гадалки. «Интересно, здесь-то, хоть они не лгут, действительно молятся?» не демонстрируют набожность своим, вполне возможно, присутствующим где-нибудь неподалеку клиентам. Ладно, пусть молятся. Беспокоить их сейчас не следует. Я двинулась к выходу, осторожно лавируя между людьми. «Союз нерушимый, республик свободных!» довольно точно выводил мотив над треснутым голосом старенький юродивый на паперти и, мелко переступая с ноги на ногу, тянул к выходящим из храма красные руки, далеко торчащие из коротких рукавов грязного зимнего пальто. Нищие, редком расположившиеся по обеим сторонам церковных ворот, посматривали на него с улыбкой. Выходящие из собора пытались ему подавать, Но он ничего не брал, не соображал, должно быть. Мое внимание особо привлекли горящие жарким пламенем глаза на изрытом морщинами лице и длинная, заросшая редкими седыми волосами шея с шевелящимся на ней острым кадыком. — Вот полоумный, — усмехнулся водитель в ожидании хозяев, тоже вылезший из машины и стоявший сейчас рядом со мной. Я посмотрела на него с неприязнью. «Все мы слегка ненормальны, каждый по-своему», — подумала, слушая чудные уже для нашего времени слова старого гимна. «А вот и наши! Подождались же мы их!» От церковных ворот поперек небольшой площади К нам медленно шла Илона в своем черном анашеском одеянии, сопровождаемая приснами. Отмолилась святоша. Водитель сплюнув полез на место, а мне захотелось спросить о причинах такой его неприязни к Гадалке. Она, подойдя, не поздоровалась со мной, лишь слегка улыбнулась, повернулась и перекрестилась, подняв глаза. Крестам на куполах. Нестор с Петром этим пренебрегли, лишь переглянулись с лукавыми выражениями лиц. Нестор быстро и умело посерьезнел, а молодой не сумел так, сжимал губы, давил улыбку, отворачиваясь в сторону. Их наглое торжество было понятно мне. Что я тебе говорил? Вот чем они обменялись без слов при виде меня и не сочли нужным проделать это скрытно. Ну, скоты, — подумала я, — слишком дешево, чтобы вывести меня из равновесия. Вы поразили меня своим многотерпением, Татьяна, — протянул Нестор руки, будто собираясь заключить меня в отеческие объятия. Я не отстранилась и не подвинулась, стояла соляным столбом и молчала пока их рожи не вытянулись до нормальных размеров. «Если б не нужда разбираться, кто есть кто в вашей банде, я познакомила бы вас со своим нетерпением», успела подумать, пока они приводили себя в нормальный вид. Илона тоже посмотрела на них неодобрительно. «Место святое, не будем осквернять его нашими дрязгами», Строго и постно произнесла она. — Да, поехали отсюда, — подхватил Петр. — Ментов здесь не меньше святости. Вы только гляньте. Но, наконец-то, и мои губы разлепились. Преодолела я оскомину, связавшую их, как по волшебному наговору, при одном виде этой троицы. У вас есть причины побаиваться милиции? Куда вы предлагаете ехать? В «Ваши кулуары? Воняет у вас там до того мерзостно, что нормальному человеку не претерпеться. А я человек нормальный. Давайте останемся на воздухе». «Ну, Татьяна, это несерьезно», — надул губы Нестор, разыгрывая себя пожилого очаровашку. «Нестор, она просто боится нас. Ты что, не видишь?» Петр хохотнул и прикрылся рукой. А я подумала, что разозлит он меня, как пить дать, доведет до рукоприкладства, а избивать скотину безмозглую, пусть даже нехилую, человеку грешно. Ее опасения мне понятны, встал Нестор на мою защиту, и я его не перебила, недобрым словом, хоть и хотелось. Неудивительно после всего, что ей пришлось перенести, — Давайте хоть в машину сядем, — предложила еще больше нахмурившаяся Илона. — О, Господи! — было написано на ее лице. И она была единственной из них, с кем я разговаривала бы сейчас без ожесточения. Не говоря ни слова, я села вперед, рядом с водителем. С ним это намного лучше, чем бок о бок с любым из этих. Куда? — спросил он меня тихо. — Давай на набережной, туда, где поглуше, — попросила я его негромче. Машина тронулась, и почти сразу чья-то рука легла на мое плечо, нажала, сдавила пальцами, и Петр, наклонясь к самому моему уху, спросил в полный голос, так, чтобы слышно было всем. — А ты не боишься садиться ко мне спиной? Когда я к нему обернулась, руку он убрал сразу, но не отодвинулся, и это дало мне возможность не орать, как он, во все услышание. Если хочешь, я объясню тебе, что такое бояться, но немного позже. Ты поймешь, не сомневайся. И чуть громче спросила у остальных. А без крутых вы никак не могли обойтись? Зачем здесь этот? «Петр, веди себя прилично!» — потребовал Нестор и, ухватив его за плечо, потянул назад. Послушался Петр, успокоился. «Хорошо бы надолго!» Ауди повернула, и слева под нами открылась набережная с тремя ярусами аллей, и за ними Волга. Когда я в хорошем настроении, дух всегда захватывает от такого простора. Сверху небо, снизу вода и далеко впереди узкая полоска левобережья. Сегодня вода темная, свинцового цвета, под стать небу, затянутому к этому времени, облажными облаками. Может, здесь опять ко мне обратился водитель, и я ответила вежливо, но по-хозяйски. Чуть дальше, после зигзага. Там еще домишки частные. Неужели они работают под контролем братвы? Подумала Правгуров, имея в виду Крутого. Тогда с ними справиться непросто будет. Хотя... Не похоже, нет. Я облегченно вздохнула. Серьезные люди столь оголтелые уголовщины не допустят. Ни те времена. Отморозки какие-нибудь... Беспредельщики подворотные шпана — другое дело, и не контролируют они Авгуров. Нестор хоть и сука, но достаточно умен, чтобы не допустить этого. Тогда, Петенька, ты с дружками всего лишь медный лоб, таран, ударный механизм банды, и борзеешь в данную минуту с благословения начальства, чтобы проверить меня на вшивость. А Нестор возле собора ему откровенно подыгрывал, куражился надо мной, хоть и помягче, чем Петя. Кто из них главенствует? Не крутой и не илона. Нестор, немного не доезжая частных домишек, машина остановилась. Да, здесь удобно. Самое малолюдное место на всей набережной. Илона будто не хотела на ходу говорить, дожидалась, пока затихнет двигатель. «Татьяна, ваши позиции не изменились со вчерашнего?» После словесных, злобно-насмешливых судорог отморозка это прозвучало так дипломатично и вежливо, что я не смогла удержаться от улыбки. «Нет», — повернулась к ней, «хотя соблазн был». Как-никак еще два покушения пережить пришлось. Я смотрела на Илону и хорошо приметила, с каким недоумением переглянулись они с Нестором. И тот пожал плечами, мол, не понял, о чем это я. — Почему же не изменились? — влез Петр Ехидно. Ох и упрямая ты, и деньги любишь. А чего не любишь, хочешь, угадаю? — Не надо угадывать. Остановила я его. Сама признаюсь, не люблю надух, не переношу наглых и тупых отморозков, таких, как ты, Петя. Илона с перепугу прикрыла ладонью рот, а у Нестора от неожиданности отвалилась челюсть. Петр тоже казался ошарашенным. Уж очень смирно я вела себя до сих пор. Продолжать выяснение отношений в тесном полном людьми салоне машины, было неудобно. Я открыла дверь и сказала напоследок, «Мне с этой дрянью в одном помещении тяжело дышать. Или его удалите, или продолжим на воздухе». И выбралась из машины наружу. Я ясно слышала, как Петра выносит из машины вслед за мной. Догнав, он ухватил меня за руку а без меня никак нельзя. И не мечтай разговаривать без меня. Не выстегивайся, шалашовка. Не надо так по-глупому нарываться. Лады? Я обернулась. Нестор тоже стоял возле машины и с тревогой смотрел в нашу сторону. Пошел прочь, узколобый. Не мешай старшим разговаривать. С веселым оскалом посоветовала я Петру. И, освободившись, С удовольствием хлестнула его ладонью по лицу. Простая вещь, пощечина, но и они бывают разные. Мой удар был средней тяжести. Таким в кровь разбиваются губы или нос. Петр схватился за щеку и возрился на меня с яростью. — Ты что? — завопил он фальцетом и шагнул вперед, сжимая кулак. На долгое болезненное воспитание не было времени. Он был прав, милиции в этих местах хватало. Я не сильно, так, чтобы не покалечить и не отвечать потом за тяжкие телесные, ткнула его носком босоножки между ног, а когда он, схватившись за это место руками, стал приседать, зажмурившись и скривив от боли губы, Ладонью жестко и коротко двинула его в лоб. Все было проделано мягко, поэтому сознание он не потерял, но на какое-то время забыл, что такое равновесие, и грохнулся на бок. Возле машины, рядом с Нестором, стояла Илона с распахнутыми глазами на побледневшем лице. Ах, какие мы чувствительные! Я кивнула им предлагая следовать за мной и двинулась по ступеням гранитной лестницы вниз, к набережной. Здесь было хорошо, но немного ветрено. «Я вам почти сочувствую», сказала я, когда Илона и Нестор догнали меня. «Работать с такими идиотами, да как вас не пересажали до сих пор?» «Ничего, ничего», успокаивался Нестор. Побудет в машине, остынет и угомонится. В нашем разговоре он действительно лишнее лицо. Пересажали? Дошел до Илоны смысл моих слов. Татьяна, о чем вы? Даже Нестор поморщился, отвернувшись от нее в сторону. Нашей фирме без охраны не обойтись. Вы понимаете, не супермаркет какой-нибудь. Единственный недостаток, Охрана у нас чересчур самостоятельная, но под контролем, уверяю вас. Он уже улыбался и выглядел по-прежнему во всем уверенным. С охраной иногда возникают трудности от того, что некоторые вопросы они решают не так, как надо. Это мне было понятно по собственному опыту. Я так и сказала, упомянув про тройное покушение. И они опять переглянулись, понимающие. Нестор галантным жестом предложил нам с Илоной присесть на лавочку, а сам заложил руки за спину и встал напротив. «Во второй раз слышу от вас эту странность. Я знаю только о двух, но не только вы. Даже машина ваша не пострадала. Не оставалось во мне энергии для доказательства очевидного». Или перестаньте лицемерить, или я уйду отсюда немедленно. Судите сами. Водитель «Ауди» знал, где меня искать, а послали его вы. И хватит об этом. Если бы взрыв причинил ощутимый вред владельцу спортзала, я упрятала бы вас за решетку еще вчера». «Взрыв в зале — самодеятельность, не имеющая к нам отношения». Илона выглядела испуганной но говорила уверенно. «Может, у владельца спортзала есть свои враги? Что же ты молчишь, Нестор?» «Да-да, конечно», – забормотал он, выходя из задумчивости. «Враги владельца это звучит несостоятельно. Машину туда, за Татьяной, послали именно мы». «Хорошо». Он окончательно оживился. «Вчера вы говорили о компенсации. Какова сумма?» «Нет, любезный, сегодня не то, что вчера. Сегодня я и виду не покажу, что готова взять от вас деньги». «Сумма была вчера, а сегодня счет значительно вырос, и никакие деньги уже не устроят меня. Полная подробная информация о вашей деятельности и о людях, связанных с вами так или иначе. Видите, как я с вами откровенно. Вы хотите прекратить существование нашей фирмы? Осторожно спросила Илона. Время для принятия окончательных решений еще не пришло. Но я уверена, что в прежнем виде ваша фирма существовать не имеет права. В каком? Я усмехнулась. Ну, хотя бы, чтоб не было нужды в охране от отморозков. И вы беретесь это устроить? Удивилась Илона. Уже взялась, обнадежила ее я, при вашем содействии. Татьяна, пообщайтесь с Илоной, мне позвонить нужно, извините. Нестор отошел на десяток шагов, достал из кармана сатовик и выдвинул антенну, а Илона тем временем пересела так, чтобы ему не было видно ее лица, и заговорила тихо и быстро стараясь как можно плодотворнее использовать минуты нашего уединения. Татьяна, при всем том мнении, что сложилось у вас о нашей компании, не откажите. Выслушайте, я умоляю. Мне очень надо переговорить с вами наедине. Пусть это покажется странным, но я скажу. Постарайтесь мне поверить. Гадалка Илона, с подачи которой произошло немало черных дел, не такая уж злодейка как это может показаться на первый взгляд. Я жертва Татьяна. Да, такая же, как многие из моих клиентов. Например, Лариса Симонова. Я перебила ее, не удержалась. Я ожидала, что она ну хотя бы поперхнется. Ничего подобного. Вот именно. Илона даже обрадовалась. Все становилось еще более странным и запутанным. — Но сейчас я не смогу вам ничего объяснить. Слишком мало времени. Нестор возвращается. Нестор, неторопливо прогуливавшийся неподалеку с коробочкой сытовика у уха, сложил его и направился к нам. — Не верьте ему и будьте осторожны! Только и успела шепнуть мне гадалка. — А я принес вам, Татьяна, контрпредложение. — Каким довольным он стал! Прямо светится весь! «Любезный, хотите, я отведу от вас очередную беду? Все сделано будет очень квалифицировано». «За пять тысяч? Что вы!» — возмутился он. «За пятьдесят? Они будут вашими, и больше не пострадаете ни вы, ни ваши близкие. Видите ли?» Он присел на краешек лавки рядом со мной. «По оккультным законам тот, кому прицепилась беда, разносит ее, как инфекционный больной, и заражает окружающих, в первую очередь близких и тех, кто ему особенно дорог. Вот вам объяснение той опасности, которой вроде бы случайно подвергся ваш друг, хозяин спортзала. Вы меня понимаете? Я прекрасно поняла. Черт дернул меня за язык упомянуть в разговоре Константина. И сразу после этого он задумался и взялся за телефон. Это угроза? Это искреннее желание специалиста помочь человеку, нуждающемуся в его услугах. Кружева плетет дипломат, стервец старый, оккультист хренов. Стоп, не расходись, Танечка, пользы это не принесет, а навредить может. Остановила я себя. А хотите сотню? по-своему расценил мое молчание Нестор. «Две, и не меньше. Да и то мне придется подумать, сразу не отвечу». «Идет!» Он даже ладошками хлопнул от переполнивших его чувств. «Но мне нужны настоящие доказательства того, что вы можете принимать такие решения, что вы не марионетка в еще чьих-то руках». «Идет!» продолжал он радоваться. Я вам их предоставлю, как только согласитесь. А вы согласитесь, потому что вы умница. Я встала и, не прощаясь, зашагала от них по аллее, посматривая на Волгу и на желтые каштаны, на серое небо и серый асфальт под ногами. Какое-то время чувствовала спиной взгляды Авгуров, но скоро это прошло, и я так ни разу и не обернулась. Не успела дойти до троллейбусной остановки, как пошел дождь. Мелкий, осенний, нудный, из тех, под которым не сразу намокают плечи. Вот беда, а у меня и зонта с собой нет. Очень удобный случай для тоскливых воспоминаний о машине. Хотя почему воспоминаний? Она мне нужна, сегодня же и очень. До автостоянки, на которую, как я узнала от Красина, майор с серым лицом и капитан Ивантеев отогнали мою девятку, господи, одни менты кругом, я добралась мокрая от дождя, утомленная ожиданием на остановках, излющая ругани, стоящей в переполненном троллейбусе, именно стоящий и никак иначе. Перепалка началась, когда мне удалось в него втиснуться. Продолжалась всю дорогу и осталась после того, как я, сохранив при себе сумку, выдралась оттуда на улицу. Имея жалкий вид, но боевое настроение, я едко и весело нахамила молоденькому хлопчику, выскочившему из будки при воротах автостоянки и потребовавшему от меня плату за хранение машины. «Да, дружище, конечно», но я на ней сюда не приезжала и на хранение не ставила, и платить не желаю из принципа. Он это понял, огорчился и попросил подождать своего старшего, которому именно в этот момент приспичило отлучиться, и попытался закрыть ворота. Я, разгневанная, как потревоженная в гнезде оса, вылетела из машины, приблизилась и неожиданно не только для хлопца но и для себя поцеловала его, растерянного и возмущенного, в губы и, посмеиваясь над собой, вернулась обратно. Трудностей для выезда из ворот больше не существовало, и я удалилась оттуда, посигналив на прощание растерявшемуся сторожу. Под дождичек как-то очень быстро я сумела отыскать в полузнакомом районе адрес Самопрядова и в паспорт его заглядывать не пришлось. Все вспомнилось само собой. Хороший признак, если верить приметам, начинать под дождик что-нибудь новое, к удаче. Даже прикидывать подъезд, в каком может находиться квартира с нужным мне номером, оказалось необязательным. Фотограф выглядывал из дверей собственной персоной. Повернув голову на звук подъехавшей машины, И, увидев в ней меня, он выскочил на крыльцо под дождь и приплясывал от нетерпения на месте, пока я запирала машину. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, дрожа от сырости и ветра. «Я тебя полдня высматриваю. Обещала утром приехать. Так где же ты?» «Дела, Витя», — оправдалась я, как перед маленьким. «Раньше никак не получилось. Пойдем». Он ухватил мой рукав и потянул за собой вверх по лестнице. Пленка с тобой? Может, паспорт? К черту, паспорт! завопил он на всю лестничную клетку. Пленка! И уставился на меня глазами, в которых было столько отчаяния, будто речь шла о жизни и смерти. И пленка здесь, пробормотала я, ошарашенная таким оборотом. Он вздохнул с облегчением и потопал впереди меня, шлепая по ступеням подошвами мокрых сланцев. Откровенно признаюсь, если до вечера фотки с тобой на балконе не отдам, мне голову отрежут, вот как, а их еще печатать надо. Он толкнул незапертую дверь, пропустил меня и шагнул следом. Я вошла в однокомнатную захламленную холостяцкую квартиру, с неприятным запахом то ли прокисшей еды, то ли несвежего белья. Пленку бился в лихорадке нетерпения Виктор. Но я прошла дальше, переложила с кресла на кровать кипу мятых газет и, только усевшись, удостоила его ответом. «Давай, обещанное! Сейчас!» Он покопался в шкафу, И вытащил оттуда большой конверт из оберточной бумаги, бросил его мне на колени. Получив кассету, скрылся в ванной, заперся там на шпингалет и затих. Напечатай на мою долю тоже! крикнула я ему и углубилась в изучение содержимого конверта. О настоящем архиве речи, конечно, и быть не могло. В основном здесь были фотографии людей, обращавшихся к Илоне по ее профилю для гадания, а также взятые на примету как перспективные для дальнейшей, так сказать, разработки. Сверх этого две или три драки и в отдельном зашпиленном скрепкой конвертике малоформатный фоторепортаж о финальной сцене насилия над Ларисой Симоновой, напечатанный в черно-белом варианте цветных негативов, качеством своим они оставляли желать лучшего. Но это не главное. На одном из снимков ясно можно было разглядеть профиль белобрысого Вовки, держащего девушку за руки. Нашла я и фотографию Ларисы, годовой, наверное, давности. Улыбающаяся, жизнерадостная мордашка. Мне захотелось драться. — Эй, ты скоро там? — спросила я, подойдя и грохнув кулаком в дверь ванны. — Нет, ты что? — возмущенно ответил он. — Туалет рядом. — Этого не бить надо, а спрашивать, — решила я и успокоилась. — Хочешь, телевизор включи или позвони кому-нибудь. Кто с тебя голову снять хочет? Брякнул шпингалет, дверь приоткрылась. Появилась эта самая голова и жалостно посмотрела на меня. «На, бей, чтобы все по твоему обычаю было! Вопрос удар!» «Изменю я обычаю, если врать не вздумаешь?» «Да чего там?» Он полностью вышел из ванны. «Пойдем поговорим, пока пленка сохнет». «Чего врать-то?» — молвил, вставая к окну и разминая сигарету. «Меня и так отгребут, когда узнают, что я тебе фотки отдал» и даже за то, что некоторые для себя печатал. Правильно сделают. Может, защитишь? Хотела я ответить, что, мол, не вижу необходимости трудиться, но вспомнила, что лучше не говорить, а спрашивать. И даже приняла от него сигарету для укрепления контакта. Защищать? Так я даже не знаю от кого. ни от Илоны же и не от Нестора. Неужели сам Петр тобой занимается? Все, спрашивать больше не пришлось. Включился он и заработал, как радиоприемник на частоте FM. Ну ты даешь, про всех уже знаешь, поразился моим способностям. Петр за фотографиями редко сам приезжает, только когда на них что-нибудь действительно исключительное. Знаешь, что, Татьяна, мне все уже давно до фонаря. В милицию? Значит, так тому и быть. А что? В зверствах не участвовал. Работал в основном на дому. Проявлял и печатал, что другие отснимут. Соучастник? Я бы и сам с повинной пошел. Да у меня в городе жена бывшая и ребенок. И Петька тварь о них знает. Вот в чем дело. Когда что-то срочное обрабатываю, обычно Вовка забирать приезжает. «Да, белобрысый. А то сам отвожу, Тиму. Сегодня Вовка звонил. Где, говорит, материал об этой стерке? О тебе, да. Если, говорит, к вечеру готова не будет, башку расколем. Я и на работу не пошел, тебя дожидался. А карточки с пленкой еще вести надо. Подброшу я тебя, не переживай», — пообещала ему. Это его обрадовало и он отправился в ванную успокоенный, а я взялась за телефон. За Константина почти не беспокоилась, как не понравилась Нестору информация о нем, которую меня угораздило ненароком выложить. Несколько отморозков против сенсея без огнестрельного оружия не имеют никаких шансов, поэтому позвонить Косте я решила, больше следуя поговорке, что береженного Бог бережет. Константин не терял времени даром, и в спортзале уже вовсю шли восстановительные работы. «Пришлось обратиться к ученикам, вернее, к их родителям», рассказывал он мне, погоревав об убытках. «И время сэкономил, и деньги. Несколько рабочих, доски и бетономешалка уже здесь. Идет дело, а мы тренируемся». Я вкратце, не вдаваясь в причины глубже самого необходимого, рассказала о возможной опасности и приблизительно обрисовала людей, от которых могла исходить эта опасность, попросила отнестись ко всему серьезно. Ладно, пару нунчаков буду иметь под рукой. Да, буду, буду насторожен, как камышовый кот. Я хорошо его знаю, когда так обещает, сделает а в его руках – страшная разрушительная сила. «Алло, Татьяна!» – спохватился он, уже попрощавшись. «Как ты сказала, белобрысый?» «Вот какой-то белобрысый только что прошел мимо меня в зал». «Нет, не наш. У меня таких не было. Пойду разбираться. Перезвоню тебе позже». Я спросила у Виктора через дверь номер телефона и, продиктовав его кости, повесила трубку. «Эй, фотограф!» — окликнула Самопрядова еще раз. «Да дашь ты мне покою или нет?» — возмутился он. «Я из-за тебя с выдержки сбился!» Ответила ему грубо. «Хер с ней с выдержкой! Твой родственник — владелец ободранных «Жигулей», что жене звонить ходил вчера вечером, когда мы познакомились. Въехал?» «Ну?» согласился он настороженно. «Кто он такой?» Я услышала, как в ванной что-то брякнуло опол, Зазвенело задетое ведро. И после ругательства, произнесенного тихо, Виктор ответил. «Не родственник он мне, пес. Это он, считай, тебя с балкона скинул. Да подожди ты!» Вдруг бешено вскричал он. «Сейчас закончу, выйду и расскажу. Не мешай!» Видно, еще раз сбился с выдержки Витя. Решив дать ему поработать спокойно, отправилась собирать разбросанные фотографии, представлявшие для меня немалую ценность. По ним, плюс информация, что у меня имелось на сей момент, можно смело было закрывать дело Ларисы Симоновой, отчитываться перед Краповым, сажать в кутузку Белобрысова Вовку со всей его компанией, а там, как знать, и всех остальных тоже, и потом выглядеть героиней не только в глазах Ларисы, Василия Дмитриевича и следователя Красина, но и в своих тоже. Но это только в том случае, если авгуры вместе со связями не заимели высоких покровителей в городских структурах, иначе отвертятся, и, потеряв одних, найдут со временем других отморозков для своей охраны. А рассчитаться со мной не поторопятся, нет. Устроят несчастный случай через солидное время, когда я устану держать их в поле зрения, и происшествие никоим образом не свяжется с ними. Подобная перспектива не устраивала меня. А на большее моих фактов и вещдоков было пока маловато. Я собрала фотографии и тщательно осмотрела место, где они лежали. Не осталась ли какая, не завалилась ли куда. И только взялась за конверт, как зазвонил телефон. Бросив аккуратную стопочку на стол, я метнулась к аппарату. — Да, Костя, я тебя слушаю. Это были они? — Нет, Шалашовка, другие. Не беспокойся так. Услышала в ответ знакомый голос. Не дергайся, не надо, веди себя проще. Прикусив от досады на себя губу, я слушала короткие гудки и раздумывала, что же теперь делать и как лучше всего поступить. Делать нечего, решила стукнуть в дверь ванной еще раз. Сейчас, сейчас, отозвался Виктор, минут десять еще и открою. Оглянцевать и при свете можно. Завязывай самопрядов. Потребовала я скорбным тоном. «Плюнь на все!» «И поехали отсюда!» «Только что звонил Петр. Он узнал меня. Ты понимаешь, что это значит?» «Это плохое значит!» Возмущенно и растерянно отозвался Виктор. «И что теперь делать?» «Дергать надо!» Рявкнула я, раздражаясь его бестолковостью. «Бросай все к чертовой матери!» «Бери все, что сделал, и пошли отсюда. Я тебя ждать не буду. Учти, что теперь тебя за мое присутствие в твоей квартире уже не просто трясти будут, так что есть смысл торопиться». «Сейчас», — услышала я и пошла за фотографиями. По-видимому, реальность опасности он прочувствовал, потому что действительно не стал задерживаться и вышел почти сразу после того, как я управилась с конвертами. Но дверь ванной открылась одновременно с входной, и в прихожую нагло влезли Петр и еще трое ему подобных, один из которых точно белобрысый. Коренастый тоже был здесь, последний оказался бесцветный во всех отношениях наружности, но с руками длинными, как у обезьяны. Я еще успела подумать, что появились они так скоро от того, что уже находились во дворе дома, а звонили по сотовому. Виктора развернули лицом ко мне и сильным толчком в спину закинули в комнату. Он, ударившись о шкаф, едва не свалился. Коренастый, ни слова не говоря, крепким ударом по голове сбил его на пол и добавил уже лежащему, Ногой под ребра. Петр шагнул ко мне и взмахнул рукой. Я поднырнула под нее и, зажав подмышкой конверт, кинулась на Белобрысова. Тот попытался уклониться, но неловко. Я, слегка подпрыгнув, так, чтобы только оторваться от пола и использовать всю свою массу, врезалась в него боком. Белобрысый отлетел к кровати, запнулся за ее ножку и рухнул на Виктора, успевшего уже приподняться. Путь был открыт, и я со всей доступной скоростью двинула в прихожую, к оставшейся открытой двери. Но третий обезьяна руки, державшийся до сей поры в стороне, зацепил мою ногу носком своего башмака. Потеряв возможность маневра, едва успев вытянуть вперед руки, Я воткнулась в вешалку на стене и, сорвав с нее ворох одежды, бухнулась на колени. В спину ударили так тяжко, ногой не иначе, что от боли зашлось дыхание, и я ничком повалилась на пол.